Голова 44. -я. лекционный зал ректора Прошло 10 дней мучений и боли. Всё это время Линь Тяньхау и Цау Кунь продолжили чистку среди учащихся кафедр духовных камней, в застенке дисциплинарного комитета уводили все новых студентов. Из-за большого количества подследственных и царящего хаоса требовалось собрать внушительную доказательную базу, на данный момент люди под следствием пока просто находились в заключении. Им ещё не успели избрать наказание, Тем не менее, студенты считали это вопросом времени. Если ситуация не изменится, то рано или поздно все будут наказаны в той или иной степени. Ван Буэлэ десять дней не покидал пещеры Бессмертного. Изредка он выбирался из мира иллюзий, чтобы поесть. Потом он с кислой миной возвращался обратно в царство боли. Небеса, когда это закончится? Ван Буэлэ пробрал холодный пот от одной мысли, изучая моим системе расчётов. Он чувствовал себя разбитым и подавленным, будто потерял что-то очень дорогое. На мысли о своём долге и целях помогали ему держаться, стискивая зубы, он из раза в раз возвращался к пытке. Под градом молнии способность Ван Буэлэ к мысленным расчётам заметно возросла. От молнии он всё ещё дико кричал, однако время на расчёт формулы уже требовалось всё меньше. С постепенным усилением молний, а значит и боли, Ван Буэлэ использовала весь свой скрытый потенциал. Он очень боялся умереть, если не будет работать достаточно быстро. Пока расположение начертаний было не слишком сложным, он мог найти ответ за несколько секунд. Такая скорость не удовлетворила маску, поэтому она дала Ван Буэлэ меньше времени на размышления, при этом увеличив количество и сложность начертаний. С этого момента крики Ван Буэлэ стали особенно душераздирающими. Прошло ещё 10 дней, Ван Буэлэ потерял счёт времени. Он бы и дальше сидел в мире иллюзий, если бы не сообщение от ректора. Главные префекты факультетов Нижнего острова Далу Академии Эфира назывались учениками ректора, потому что их изредка собирал ректор. Он открывал свой лекционный зал, где лично давал лекцию отвечал на вопросы главных префектов, такого рода мероприятия были обязательными к посещению. На всем острове Нижней Академии только ректор обладал такой властью, он знал всё о преподаваемом материале на факультетах Нижней Академии. К тому же он изучил каждого из своих подопечных, поэтому мог объяснить материал любому главному префекту. В случае необходимости он обладал властью позвать мастеров культивации из Верхней Академии для своих главных префектов. В сообщении говорилось о времени начала лекции, а также упоминалось что участие было строго обязательным. Ван Буоле вернулся из мира иллюзий в Пещеру Бессмертного, от каждого шага он вздрагивал, его прическа напоминала птичье гнездо, безжизненный взгляд ничего не выражал. Хоть Ван Буоле уже находился в реальном, а не иллюзорном мире, он продолжал бубнить себе под нос. Для создания начертаний скорости... «Требуется соотнести и просчитать 731 вид базовых начертаний, а потом произвести 9 систематических расчётов. Начертания индексации духовной энергии. Существует 3185 способов. Первый метод включает расчёт». Шатаясь, Ван Буэлэ брёл по дороге, пока в голове проносились бесконечные верницы цифры уравнений. Практически всё его внимание было сосредоточено на мысленных расчётах, лишь крохотная честь следила за тем, куда идти. Встречавшие Ван Боуле студенты удивлённо замирали при виде его состояния. «Ван Боуле... Что с ним случилось?» «Выглядит так, будто он спятил. Что он бормочет?» «Жаль его. Он что, не смог смириться с потерей авторитета, и у него поехала крыша?» Студенты факультета тхармического оружия старались говорить тихо, но Ван Боуле не услышал их, даже если бы они кричали во весь голос. Производя в голове расчёт за расчётом, он прибыл на пик ректора. «Это был его первый визит сюда». Старый Ван Бо наверняка с интересом стал бы осматривать окружение, но сегодня в его голове не было ничего, кроме цифр. Ему пришлось сделать мысленные усилия, чтобы подняться на гору к павильону ректора. Из-за затуманенной расчётами головы он пришёл на лекцию последним. К счастью, до начала ещё оставалось время, поэтому он не опоздал. В огромном зале он увидел уже рассевшихся главных префектов всех факультетов, включая Джан-Эляна, Цао Куни и Лин Тяньхао. В лекционном зале ректора не разрешалось шуметь, поэтому Джан Лен обеспокойно посмотрел на него и кивнул. Саокунь презрительно усмехнулся, а глаза Линь Тяньхау холодно блеснули, после чего он отвернулся. Остальные главные префекты тоже заметили Ван Боле. Всё-таки совсем недавно он прославился на всю Нижнюю Академию. Он потерял своё влияние, но неизвестность. Те, кто видел его впервые, были разочарованы. Облик Ван Буэлэ создал у них ложное представление, будто после недавних событий он совсем опустил руки. Перед студентами на коврике с закрытыми глазами сидел старый доктор. Почувствовав приход Ван Буэлэ, он открыл глаза. Состояние Ван Буэлэ немного его удивило. Собравшись с духом, Ван Буэлэ поприветствовал ректора и нашёл себе место. Он уже давно знал должность старого доктора. Это не было большим секретом в академии, что до мнения окружающих о его персоне у него не было сил думать об этом. Усевшись, он опять вернулся к мысленным расчётам. С тех пор, как он впервые увидел формулу, это уже вошло в привычку. Около 20 дней истязания молниями выработали в нём подсознательный страх. Он боялся получить удар током, если не сможет мгновенно произвести необходимые расчёты. При виде апатично склонившего голову Ван Баоле, старый доктор только покачал головой. Первые темой лекции стали факультеты Нижней Академии. Он назвал факультет ловушек, алхимии, древних боевых искусств, хармического оружия, магических формаций и просветления Дао. А сколько я вижу, у всех факультетов есть определённые сходства. К примеру, факультеты ловушек от хромического оружия изучают способы переплавки предметов. Не стоит забывать о факультете магических формаций. Преподаваемая там наука очень похожа на чертания. Даже факультет боевых искусств изучает не только культивацию тела. Если вы сможете попасть в Верхнюю Академию, то сами всё поймёте. Путь Тернист труден. Оно требует, чтобы вы все работали сообща и поддерживали друг друга, дабы продвигаться по пути культивации. что до факультета просветления Дао «Не сдавайтесь». Ныне в федерации установилась единая позиция относительно этого факультета. Путь просветления – это дорога, которую никому не миновать в поисках великого Дао. За рассказом старого доктора незаметно летело время. Даваемые им знания усваивались очень легко, иногда он объяснял всё в деталях, иногда ограничивался краткой ремаркой. Хоть главные префекты и являлись выдающимися студентами своих факультетов, в ходе лекции они всё равно очень много узнали. На должность ректора Нижней Академии явно не назначался, кто попала Гуляли слухи, что старый доктор принадлежал к великому поколению выпускников Верхней Академии. Из-за преклонного возраста он возглавил Нижнюю Академию, дабы растить юные дарования, которые впоследствии могли поступить в Верхнюю Академию. Лекция длилась практически весь день. На закате старый доктор отпил чай и завершил лекцию, он говорил практически целый день, но несколько не устал. С улыбкой поставив чашку на место, он скользнул взглядом по аудитории. «На сегодня вся У вас есть вопросы?» Главные префекты тут же оживились. Первым задал вопрос префект с факультета просветления Дао. «Ректор, вы сказали, что факультет просветления Дао – это дорога, которую никому не миновать в попытке понять Дао. И что путь просветления указывает на источник? О каком источнике идёт речь?» Этот вопрос заставил задуматься всех главных префектов. По правде говоря, в Академии факультет просветления Дао занимал особое положение. У этих студентов не было официальных занятий, Большую часть времени они проводили за размышлениями о Вселенной в попытке обрести просветление. Главного префекта избирали по результатам ежемесячных эссе, где студенты делились своими измышлениями. Если бы прошлый президент Федерации не был выпускником факультета просветления Дао, доказав всем, что и так можно потрясти весь мир, то сам факультет давно бы уже упразднили. Вопрос вызвал у старого доктора улыбку. «Подисточник, согласно моему уровню культивации, знаниям, очень сложен в понимании». Глубокомысленно изрёк старик, погладив бородку. «Во фрагментах пронзившего солнца меча говорилось, что всё во вселенной можно найти в источнике. С путём источника, выбрав всего один путь, можно пройти по небесному своду». Главный префект факультета просветления Дао задумчиво кивнул, вскоре остальные начали задавать реактуру вопросы. На каждый вопрос старый доктор отвечал очень развернуто, некоторые разрешали непонимание студентов, другие заставили задуматься. Когда поток вопросов иссяк, Ван Буэлла заставил себя поднять голову и сконцентрироваться. У него тоже имелись вопросы. В ходе расчётов по формуле он натолкнулся на огромное их множество. Он мог их решить, но это не помогало ему добиться понимания. «Электор, у меня вопрос относительно начертаний. Существуют сотни тысяч начертаний, собирающие духовную энергию. Каждый из них делает одно и то же. Собирает духовную энергию. Так почему их так много? Какой в этом смысл?» Главный префект кафедры начертаний Цаокунь рассмеялся, не дав старому доктору ответить. Он поднялся и поклонился старику. Э, «Ректор, это очень простой вопрос. Любой студент, посетивший хотя бы пару занятий по начертаниям, может ответить на него. Э, ректор, могу ли я ответить на вопрос младшего брата Бауле?» После одобрительного кивка старика Цаокунь повернулся к нему спиной и посмотрел на Ван Бауле с нескрываемым презрением, к которому примешивалось толика ненависти.